Глава вторая. «Окровавленный человек». Старый холостяк граф Сломота был один из тех людей, которые, несмотря на свою внушительную представительную наружность, бывают иногда очень мягкого и легко поддающегося влиянию характера. Старик имел строгий взгляд, горбатый нос и густые нависшие усы, но глаза его глядели добродушно, и губы часто складывались в полудетскую улыбку. Такие люди, как он, имеют еще особенность пристрачиваться к той или другой личности из окружающих, и совершенно незаметно для себя подпадать всецело под её влияние. Граф Виктор Казимирович вёл жизнь уединённую домоседскую. Когда-то в молодости он много путешествовал, многими очень интересных и пикантных авантюр. Но одна из них, как рассказывали знавшие его, начавшись очень весело, окончилась для графа трагически. Он неудачно влюбился и с тех пор возненавидел женщин до сумасшествия. Гуляя, например, он готов был дать сколько угодно крюку, чтобы обойти шедшую ему навстречу женщину, в особенности, если она была молода и красива. Над этим чудачеством его, благодаря общему добродушию его характера, подшучивали многие из дачниц, ставив его иногда в комически безвыходное положение. Одна эксцентричная и очень красивая дама, например, преследовала целое лето, как-то неожиданно набредя на случай к знакомству. Старый джентльмен не мог отказать женщине в поклоне и вежливой улыбке, и она этим пользовалась, переходя к разговорам, от которых он никак не мог уклониться. Делами сломоты управлял на самых широких полномочиях некто Дмитрий Александрович Шилов, человек, про наружность и душевные качества которого стоит сказать несколько подробнее. Это был сын старого товарища графа, прокутившегося, проигравшегося в карты и умершего где-то в уездном клубе от удара, вследствие проигрыша крупной, да, кстати сказать, не совсем чистой ставки. Граф Сломота поддерживал сына приятеля в университете после того, как юноша явился к нему с просьбой о помощи и рассказал судьбе отца, а потом, когда тот блестяще окончил курс, видел в молодом человеке необычайную неполитам солидность и деловитость, взял его к себе сперва секретарём, а потом сделал и управляющим, Место у графа было настолько прочно и выгодно, что Шилов не поступил даже на коронную службу, объявив старику, что с него довольно будет и сознание верной и полезной службы его сиятельству. До начала нашего рассказа Шилов прослужил уже у графа семь лет, и в это время сумел настолько изучить характер своего патрона и так всецело завладел им, что старик, сам того не замечая, очутился в руках у своего управляющего, как ребенок в руках у гувернера. Шилов и действительно был один из редких типов. Казалось, у этого человека не было никаких отличительных качеств, или они скрывались за какой-то каменной оболочкой замечательной красоты и оригинальности. Теперь, когда Шилову было уже 30 лет, он имел густую чёрную спаньёлку, густые чёрные усы, концами вверх, тёмные таинственные глаза под прямыми бровями, белый высокий лоб и длинный тонко очерченный нос. Курчавые волосы его вились обыкновенно крупными красивыми прядями, но дня за два до начала рассказа нашего он коротко отстригся, как говорил по поводу летней жары. Теперь лицо его приняло уже окончательно дьявольское выражение, но в особенности поразительна была его улыбка, хищная и вместе с тем обольстительно прекрасная. Шелло всегда говорил тихим, ровным голосом, как бы сдерживая силу своего густого грудного баса. Да и во всем остальном, начиная с движения его и кончая поступками, виднелась та же скрытность, та же сдержанность, близко граничившая с таинственностью. Когда он говорил, его нельзя было не слушать. Когда он доказывал что-нибудь, нельзя было не соглашаться. Играф всегда соглашался со всеми его предложениями, тем более что успел уже убедиться неоднократно, что советы Шилова были ему полезны и благотворно отзывались на дальнейших делах. Он был скуп и, как всегда бывает, при этом недоверчив, так что Шилову приходилось потратить много умения, прежде чем заслужить окончательное доверие своего патрона. и он заслужил его в последние два года и пользовался им довольно широко, что и будет видно из дальнейшего рассказа. Утром, в день ареста чиновника Краева, Шилов, после долгой аудиенции у графа, должен был взять со счета в банке тысяч и перевести их, по его же собственному совету, в другой банк на большие проценты. Выехал Шилов с утренним поездом, а возвратиться должен был семичасовым вечерним. В городе было много других дел по заводу графа, так что старик ожидал любимца и доверенного к вечерней закуске. Сломота на даче вел деревенский образ жизни, то есть обедал в 12 и закусывал в 7-8 часов вечера. Иметь в руках такую крупную сумму Шалоу приходилось сегодня в первый раз. Прощаясь утром с графом, перед отъездом в город, он имел какой-то особенно непроницаемый и внушительный вид. Сломота даже полюбовался на своего управляющего, так много было в нем представительности и важности. День был чудесный. С утра началась такая жара, что сломота, улыбаясь, сказал Шилову, «Вы тут, Дмитрий Александрович, предугадали?» «Насчет чего это, граф?» «Опостриглись». «Ах да, что жарко-то? Да знаете, так легче!» И он провел рукой по голове. «Так вам, кажется, еще больше идет», — заметил граф. Шилов улыбнулся и, поклонившись своим обычным изящно солидным поклоном, вышел. «Так, семь с половиной будете? Я новую настоечку выну». ту, золотистую. В ней замечательный секрет. Вот вы увидите. Шилов ещё раз улыбнулся, как улыбается занятой гувернёр болтливому ребёнку, и вышел на лестницу, ведущую в парк, а оттуда – на длинную тенистую аллею, тянущуюся вплоть до самого вокзала. Аллея эта делала несколько изгибов по довольно густому и старому бору, принадлежавшему графу Сломоте. Зимой и в тёмные августовские ночи это место не пользовалось хорошей репутацией. Каждый год тут совершались грабежи, и поэтому дачники избрали себе другую, более людную оживлённую дорогу. Ожидая своего управляющего, граф не столько интересовался его остроумной операцией, сколько скорейшим возвращением его самого, потому что сегодня он первый раз возвращался так поздно, и без него графу положительно было скучно. Одинокий старик в конце концов привязался к Шилову как к родному сыну, и несмотря на существование довольно значительной, но далёкой родни, уже подумывал об оставлении ему значительной части своего громадного состояния. Впрочем, Шилову эти затаённые мысли графа были неизвестны, потому что и у самого графа являлись только форме неясных предположений. Чем более приближалось время прихода поезда, тем чаще поглядывал граф на часы, хотя по столовой около стола, накрытого на два лица. Граф был почему-то в особенности весел сегодня. Очевидная прибыльность операции, предложенной Шиловым, была тоже причиной этому. Ведь как он шельма додумался до этого перевода? Думал сломота. Другой бы не догадался. Другому бы и горя мало. Нет, положительно этот человек клад для меня. Однако, вынув последний раз часы, убедившись, что урочный час на езду или ходьбу, Шилов всегда в хорошую погоду ходил пешком до станции обратно. Уже прошёл. И значительно прошёл. Крав заволновался. В первый раз он так неаккуратен. Ну, а может быть, задержало что-нибудь. Но вот прошло ещё четверть часа. час-полтора. Сломотов сполошился. Это уже было слишком. Пришёл второй поезд, а Шилова нет. Он велел Лакею сойти вниз и поглядеть вглубь аллеи, не идёт ли Дмитрий Александрович с этого поезда. Но Лакей, вернувшись, заявил, что не видать. Прошло ещё 20 минут, и вдруг в нижнем этаже вестибюля лестницы раздался шум голосов. Сломот испуганно кинулся туда, впервые в своём доме услышав этот неожиданный шум. Быстрыми шагами сошёл он с лестницы и, не доходя до последней площадки, остановился как вкопанный от изумления и испуга. Перед ним в толпе слуг стоял окровавленный шивов. Платье его было истерзано и изорвано, руки тоже окровавлены. Сбоку на теле также виднелась кровь, проступившая на прорези платья. «Ограбили, граф, и чуть не убили», сказал он, но всё-таки своим обычным, почти спокойным голосом. «Что с вами-то?» – кинулся сломота. «Изранили негодяи. Только не смертельно, кажется. Даже, наверное, потому что я одного из негодяев успел выследить. И уже он арестован. Одно жаль, что пока я ходил за понятыми за полицией, негодяи успели скрыть все деньги. При нём нашли только пять акций». Сломота был сильно поражён, известен о пропаже ста тысяч, этим ужасным видом своего любимца. «За доктором!» – крикнул он двум лакеем, кучеру-конюху и садовнику, толпившимся в передней. Двое из них быстро скрылись, А Сломота и старик, камердинер его, под руки повели раненого наверх в его комнату. Осмотрев раны на руках и одну царапину на груди, Сломота убедился, что они пустячные, но зато созерцая их и без рассказа мог себе представить, как яростно было нападение и как отчаянно защищался Шилов. В особенности сильно была порезана правая рука. «Ею чаще всего мне приходилось хвататься за нож, рассказывал Шилов. Я сам не знаю, каким чудом я спасся. Было это так. Я шёл по аллее, ничего, конечно, не подозревая. Вдруг в том месте, где три дуба выступают и дорога сворачивает, выскочили человек шесть и все кинулись на меня. Нескольких я свалил ударами, но тут сверкнули два ножа. Я дрался как лев и благодаря этому, может быть, остался жив. Их задача, очевидно, была выхватить деньги. И это им удалось. Затем они бросились в рассыпную, передав деньги одному, который побежал полем. Я сперва упал от нанесённых мне ударов, а потом, когда злоумышленники разбежались, Я все-таки, не теряя из виду того, который скрылся с деньгами, бросился за ним». И представьте, граф – это один из здешних дачников, некто Краев, как оказалось. Он теперь арестован и с первым поездом будет отправлен в Петербург. При нем в качестве улики нашли пять билетов. Как я вам сказал, остальные деньги не найдены. Не знаю, что покажет обыск, который произведут сегодня ночью на даче. У жены негодяя. Граф Соломота слушал этот рассказ и все больше и больше морщин собиралось на его лице. Жаль было ему и денег, но еще, пожалуй, больше жаль Шилова, который в это время открыл рубашку и обнаружил на груди довольно значительный порез. К счастью, но злодей скользнул по ребрам, а воткнись, он непременно поросил бы в сердце.